Лицо Болицкого, которому он придавал выражение недоступное и даже надменное, дрогнуло. Он слушал с повышенным вниманием, он вдумывался в сказанное. После этого взял слово член обкома Фёдор Ильич Лысенко. Неожиданно для всех он заговорил о школах. Вот коммунист Болицкий спрашивает: "Чем время переменилось?" Говорит, что оно такое же и война такая же. А разве он не знает, что немцы бегут и что в этом учебном году мы уже школы здесь откроем. Кто мы? Да советская власть. Правда в передовой статье пишет о начале учебного года. По всему Советскому Союзу уже девятый день идут занятия в школах. А вас, товарищ Балицкий, разве нисколько не волнуют судьбы здешних ребятишек? Как же о детях не думать? Я знаю, В Любешове, где стоит ваш партизанский гарнизон, коменданту обращались учителя за программами. Скажут, Любешов – город, там легче, там можно понемногу и сейчас детей в школах учить. В селах труднее. Но ведь мы все-таки можем и подумать, и кое в чем помочь детишкам. Организуем пока маленькие школы на дому у учителей. А насчет программ попросим у Москвы. Как вы думаете, товарищ Федоров, Пришлют? Вот уж не ожидал я, что этот разговор, начавшийся с обсуждения минно-подрывной работы батальона Болицкого, может соскользнуть на школы. Но вправе ли я был сказать: "Вы, товарищ Лысенко, говорите не по существу". Товарищ Ирванов сказал я: "Будет завтра связь с Москвой. Запроси насчет школьных программ". Ирванов не удивился, хотя вряд ли ожидал получить такое приказание. Потом говорил Гнедаш. «Товарищи, вот на что я хочу обратить внимание обкома. Мы уже нередко выезжали в сёла, и врачи, и сёстры оказывали медицинскую помощь крестьянам. Думаю, что пора поставить вопрос о регулярной помощи, о том, чтобы во всех крупных населённых пунктах открыть амбулаторный приём в определённые дни. Нам надо также, в связи с наступлением холодов, в связи с тем что народ живет скученно, в землянках провести все необходимые профилактические меры против сыпняка. Прошлой зимой он здесь свирепствовал. Гнедаш зачитал подробный план, в котором говорилось и об организации дезинсекционных пунктов в селах и о профилактическом осмотре большего числа больных. В каждом батальоне есть врач, есть сестры, фельдшеры, «Надо, чтобы они не чурались, народа, выходили в села». Болицкий уже не хмурился, не кривил лицо, изображая презрительное равнодушие, а, как все другие, записывал что-то в своем блокноте. Член обкома Михайлов говорил, «Надо внимательно приглядываться к тому, как живет народ. Вот я хочу рассказать. Мы разгрузили один эшелон, достали несколько швейных машин, роздали часть населению» но не просто первым попавшимся женщинам, а коллективу крестьянок. Дали им и материи. Сказали, к зиме сшейте ребятишкам, которые самые оборванные, костюмчики, платья. Вы знаете, какая благодарность, а кроме того, начало коллективизма. Тоже своего рода подполье и подготовка резервов, подготовка к приходу Красной Армии и советской власти. Может быть, товарищи скажут, что я ухожу от темы. Но я, например, скажу еще о Севе, об азимом Севе и, главное, о весеннем. Мы разгружаем иногда эшелоны с зерном и не знаем, что с ним делать. Почему бы, если обстоятельства позволяют не позвать крестьян, чтобы они брали себе на семена? Я знаю, придет советская власть, даст крестьянам семена. Только ведь мы тоже кое-что можем сделать и научить прятать и помочь перевести. «Мы уже в отряде Тарасенко давали на время беднякам и безлошадным середнякам наших партизанских коней для их нужд. Возить сено из лесу. Теперь картошку начинают возить с лесных огородов. Вот как надо сейчас понимать подпольную и массовую работу», — говорил Рванов. Болитский просит Тола. В последнее время самолеты реже стали прилетать. Начнутся осенние дожди». «Еще меньше нам будут засылать взрывчатки и вооружение». «Надо, товарищ Болитский. да это относится, конечно, не только к вам, но и ко всем другим командирам, надо, товарищи, поднять народ на поиски снарядов. Вчера, например, наш знаменитый минер Вася Кузнецов притащил со своими бойцами прямо в штаб соединения 500-килограммовую бомбу. Если по нормам Кравченко, можно подорвать 70 эшелонов». Кузнецов не побрезговал, сам искал, своих людей мобилизовал. Но если нам подпольщики помогут, население, ячейки комсомола...